Вети его труп мог бы лежать на каталке под грязной простынёй, и уж, конечно, никакая невеста не пришла бы его опознавать. Мать бы лежала в обмороке, она, бы, разумеется, никуда не поехала. Пришлось бы улаживать формальности отцу, и тот стоял бы тут, сняв фуражку, с дрожащими губами и отвечал бы на вопросы того же доктора или другого, какая разница. А гробовщики бы на перебой предлагали ему свои услуги, едва он вернулся бы в гостиницу. Ну, в точности, как это происходило с Алвом. Боюсь, если вы лишь его невеста, а не супруга. Ваше свидетельство могут не принять во внимание. Серьезно и мягко говорил Даша доктор. У него есть родные, я имею в виду кровные. Только мать Даша стала искать платок, чтобы вытереть слезы и не находила, а Малия поспешно подала ей свой. Лучше, чтобы мать приехала опознать тело, сказал доктор. Ей придется ответить на разные вопросы. Все-таки три дня медикосякся. что 3 дня. Амалия обратилась вслух. Молодой человек был убит 3 дня назад, не меньше, пояснил доктор. А тело обнаружили только вчера. В газете этого не было, удивлённо заметила Амалия. Доктор улыбнулся: "В газетах много чего нет, барышня. Должен сказать, однако Амалия не дала Александру дослушать, попросив его проводить Дашу до экипажа. "А как же вы с ударами?" спросил офицер. "Я буду через минуту, мне надо кое-о чём спросить у доктора". О чём едва не вырвалось у Александра, но он посмотрел на бледное лицо Даши и понял, что и в самом деле пора уходить. Снаружи барон наконец-то смог вздохнуть полной грудью. Ворона, кружившая над жёлтым зданием, печально каркнула и опустилась на ветку росшего поблизости дерева. Ветка качнулась, с неё посыпался снег. А всё-таки хорошо жить, подумал Александр. Да, хорошо. Даша всхлипнула. Но вот заскрепели шаги по снегу. И на дорожке показалась мрачная Амалия, которая на ходу натягивала перчатки. Извозчик на Невский. Только не мимо канала, не то мы снова там застрянем, добавила она, садясь в экипаж. Извозчик кивнул и хлестнул лошадей. Глава 16. Обещание на закате. Всё смешалось в северной столице, всё смешалось в доме Броницких. В городе полицейские, переведённые на чрезвычайный режим, трудились день и ночь, устраивали облавы и аресты, вели следствие и допрашивали информаторов. А в квартиру на Невском проспекте пришло горе. Села у порога и не хотела оттуда уходить. Скорчившись на постели в своей комнате, Даша рыдала, а вокруг неё метались встревоженные домочадцы. Казимир носил воду, а Мария гладила горничную по голове. А Адуэда Станиславовна уговаривала, успокаивала, но под конец не выдержала и заплакала вместе с ней. Яков побежал за врачом и приволок таки полного, добродушного немца в золотом пинцне, который немного удивился, что его позвали всего лишь горничный, но всё же прописал Даше какие-то капли, посоветовал сон, покой и пообещал, что это пройдёт. Однако то, что сидела на пороге, хорошо знала своё дело, и это никак не желало проходить. За что? За что же стала бедная Даша, Боже мой, бедной, бедной, и всего лишь из-за каких-то часов, из-за обычных серебряных часов, Боже мой. Даша наклонилась к ней Амалия. Даша, я тебе обещаю. Даю тебе честное дворянское слово, что их поймают. Ты меня слышишь? Горничная умолкла и вперел в неё бессмысленный взгляд. Клянусь тебе, их поймают. И я сама сделаю всё, чтобы призвать их к ответу. Но Даша только покачала головой: "Амалия Константиновна, что мне это? Его же не вернёшь, понимаете? Не вернёшь", и, отвернувшись, снова зарыдала в подушку. Из аптеки Яков принёс капли, и Дашу заставили их выпить, после чего девушка стихла и забылась тревожным сном. Отлойд и Станислав остались дежурить возле неё, а Амалия вышла в гостиную, где возле комода с фотографиями стоял напряжённый, как струна барон Корф. По совести, говоря, ему давно уже следовало удалиться, как того требовали приличия. Но Александр, будто стерёг порог этого гостеприимного, мирного дома и понимал, нельзя оставлять его обитателей наедине с таким. Как ужасно всё получилось. Подавленно произнесла Амалия: "Знаете, я до последнего надеялась, что это будет не даш ин жених. Я лишь хотела избавить её от страха, а теперь мне стыдно". Девушка умолкла и поёжилась. Есть такие усколобые люди, которые всегда поступают правильно. И хотя они вроде бы поступают правильно, вы видите, всё делается не так, как надо. И сейчас у меня возникло ощущение, что я стала одной из этих людей. Вы понимаете меня? Александр отлично её понимал. И уж тем более понимал, что ещё никто и никогда не разговаривал с ним так. Но вы хотели как лучше возразил он, и не вправе себя винить. О, нет. Как-то странно усмехнулась Амалия. Я еще не забыла, куда именно вымощена дорога, благими намерениями я имею в виду. А ведь нам еще надо сообщить матери. Если бедная Настасья Ивановна узнает о смерти сына от равнодушных полицейских, то Амалия не договорила и поморщилась, говоря нам. Она, конечно, имела в виду себя и свою семью. Но Александр понял ее выражение несколько иначе. Ему показалось, что нам означает её и его барон Корфа. Я готов сопровождать вас с поклоном промолвил он, если вам будет угодно. Амалия немного подумала, сказала, что вернётся через минуту и удалилась к себе в комнату. Там на письменном столе сидела купленная вчера кукла в модном голубом платье. Несколько мгновений Амалия смотрела на неё, потом неизвестно к чему вслух промолвила: "Да. Решительно отодвинула куклу в сторону, села и открыла нижний ящик стола. Из него хрупкая мадмозель Тамарина извлекла, завёрнутый в платок, нечто, что при ближайшем рассмотрении оказалось американским револьвером последней модели. Достав из того же ящика коробку патронов, Амалия откинула барабан револьвера и деловито принялась его заряжать. А сквозь щель в неплотно прикрытой двери за ней наблюдал ошеломлённый барон Корф. Нет, Александр, конечно, знал, что на свете существуют револьверы, и уж тем более знал, что на свете существуют хорошенькие барышни. Однако существование барышни без труда управляющейся с револьверами явилось для офицера совершенно новостью. Он был остерин, поражён, заинтригован, не знал, что и подумать. К тому же он не забыл, что студент, учившийся в одном институте с первым бомбистом, исчез как раз накануне убийства императора. И именно этот студент был поклонником Горничной Амали. А ведь дядя Амали, между прочим, оказался свидетелем убийства. И хотя само по себе это ничего не доказывало, но в свете предыдущего обстоятельства выглядело прямо-таки подозрительно. Что же это самой Амали то ловкость, с которой она управлялась с револьвером, могла таить в себе какие угодно зловещие тайны. Ну, впрочем, Александр решил пока придержать свои соображения при себе и посмотреть, что будет дальше. Чуть ее подсказывало ему, если дело пойдет таким чередом, впереди его ждет еще немало удивительных открытий. Заметив, что Амалия спрятала револьвер в сумочку, он поспешно отвернулся, как будто все время глядел в окно. Мама, крикнул девушка, можно я возьму твои пенсне? Обещаю, я скоро верну. Примечание: пенсне французские во французском слово пенсне мужского рода, поэтому Амалии говорить твой. Конец примечания.